Искра на чёрном круге Наблюдать затмение Лесь позвал Гайку и Ашотика, потому что это были друзья. Познакомились друг с другом полторы недели назад. Оказалось, давным-давно. И не было между ними никаких тайн. Намечалось затмение на три часа пополудни, и Лесь, прибежав из школы, начал готовиться заранее. Установил на крыше пристройки телескоп с коричневым светофильтром и дополнительным прибором впереди трубы. Прибор назывался СКОО. То есть система коррекции оптической оси. По научному, да, это и понятно. Лесь прочитал от корки и до корки занимательную астрономию и книгу Тайны космических стёкол. Да и от врача кое-чего наслушался, когда лечил глаза. День стоял тёплый и главное, совершенно безоблачный. Ничто не мешало наблюдениям, и никто не мешал. Чтобы ЦЦ не квактало на дворе. Ах, осторожнее. Ах, не упади с крыши. Ах, тебе вредно смотреть на солнце. Лёсь проявил хитрость. На кухне, глотая жареную картошку с кабачками, он заговорил: "Зелёного горошка у нас нет. Вот жаль. А в магазине на Батарейной продают консервированный в больших же банке. И почти без очереди. Я слышал, на улице две бабки друг дружке рассказывали". Мама, которая пришла со своей почты на обед, посмотрела на сына. «Ох, лезь!» Но ЦЦ уже схватила сумку. Она считала своим долгом добывание продуктов для всей семьи. И был у неё в этом деле особый азарт. А батарейная слобода, между прочим, на другом берегу большой бухты. В половине третьего пришли Ашотик и Гайка. Ашотик сразу прилип к пирату и дяде Шкипу, которые рядышком грелись на солнцепёке. Он любил животных. И теперь он устроился между котом и собакой. Облапил пирата за шею, а шкип угладил брюхом. Те довольно жморились. Леся и Гайка забрались на крышу. Скоро, прошептала Гайка. Она волновалась. Ей самой, по правде говоря, затмение было ни к чему, но очень-очень хотелось, чтобы всё получилось у Леси. Всё будет в нужную минуту, как в календаре, суховато сказал Леся. Он тоже волновался, но скрывал это. В том, что они увидят затмение, Лесь был уверен. А вот пройдёт ли луч сквозь Луну? Лесь понимал, как мало шансов, что два сквозных кратера окажутся на одной оптической оси. Тут недостаточно просто верить в удачу. Надо этой удаче помогать. И Лесь, ради доброго колдовства, нынешним утром надёргал из флага ниток и намотал их уже не на один палец левой ноги, а на все пять. Теперь оставалось ждать, так же как ждали учёные, приехавшие в Южную Африку и на всякие тропические острова. Вот уже и пора бы начаться, но ничего не было заметно. Лес не отрывался от окуляр. Воздух был жаркий, а от замирания всё равно озноб по спине. Увеличенный телескопом солнце сквозь тёмный фильтр казалось вишнёвым шаром, совершенно круглым, без всякого следа наезжающей на него луны. Неужели Ско? Вероломно отказала в решительный момент. Нет, не отказала. Сверху и сбоку на тускло светящийся шар наползал еле заметный ноготок черноты. Вот он стал уже хорошо виден. Вот чернота отъела круглой челестью от вишнёвого арбуза солидный кусок. Гайка, смотри, осторожней не збей трубу. Гайка откнулась глазом в телескоп. Ой, Лесь, ты великий изобретатель. Красиво, да? Да. Было и в самом деле красиво. Но в то же время и страшновато. Вернее, не страшновато, а как-то слишком просторно, что ли. Это было похоже на то, что в первый раз ощутила Гайка на безлюдных пространствах. Вроде бы ничего особенного она там не увидела. То же, что в заповеднике. Те же развалины, та же полынь, сурепка, до да чертополох. Но когда лес вывел её туда по тесному скальному проходу с берега бухты, Гайка сразу замерла. И первые минуты говорила только шёпотом. Такая здесь была ширь и солнечная тишина. И полное понимание, что нет здесь никого, кроме их двоих — Гайки Малютиной и Леся Носова. То есть живые существа были. Пробивали тишину сухими трелями кузнечики, шастали по камням ящерицы. Совершенно по-домашнему прыгали воробьи, а над обрывами реяли чайки. Но люди здесь не появлялись давным-давно. Это чувствовалось сразу. Лишь древние следы их виднелись всюду. Заросшие остатки домов, колонные арки на месте храмов, серые развалины крепостных стен, похожие на гребень гигантских ящеров. И всё это до горизонта. Но в развалинах не было ничего пугающего, и не было печали, только спокойствие и тихая ласковость. И Гайка быстро доверилась безлюдным пространствам и скоро привыкла к ним, наверное, потому, что рядом был лес. Потом они не раз бродили с лесом по укрытым кустами древним мостам, по набережным старинных пристаней и под мостами разрушенных водопроводов. Время здесь не совсем стояло, но двигалось еле-еле, и можно было не спешить. Они ходили, взявшись за руки, и разговаривали про свою жизнь. Леся рассказывал, что дядя Сёма скоро вернётся из командировки и, наверное, уволится с прежней работы, потому что надоело всё время ездить по другим городам. Его зовут на должность заместителя начальника в маленький яхт-клуб при заводе точных приборов. У дяди Сёмы там есть давний друг, Никита Матвеевич. Они вдвоём решили отремонтировать небольшую полуразбитую яхту. И тогда у них, а значит и у Лesi, будет собственный кораблик. лишь бы в городе стало поспокойнее, а жители Горного берега перестали бы полить друг друга из всех видов оружия.